Алексей Любушкин Дитя смутного времени Среди множества миров мультивселенной есть один особенный, к которому приковано внимание могущественных сущностей. Битвы за последователей, власть над местами силы и древними артефактами — Война ни на минуту не оставляет этот мир. Варварские кланы, десятки постоянно враждующих раз города-государства со своими интересами и небольшие королевства с имперскими амбициями. В этом непростом мире пытается выжить и стать сильнее наш соотечественник. Юноше придется сделать выбор, остаться самим собой или принять свое новое «я». Пролог. Варварский север. Клан Волка. Холодный, пронизывающий ветер пробирал до самых костей. Он бесновался и ревел, как дракон, почуявший легкую добычу. По заметенной снегом тропе, укрываясь от ветра и сгибаясь под тяжелой ношей, шел худой юноша. Временами, чтобы не сбиться с пути, он выглядывал из-под капюшона и осматривал ледяную тундру ярко-синими глазами. Юношу звали Сай, и он торопился добраться до шатра своего деда, единственного человека, который его не презирал и по-своему любил. В теплом шатре из шкур ждали любимые книги, в которых открывался огромный мир магии и приключений, так сильно отличающийся от жестокой реальности клана варваров. Дом... Не о таком доме он мечтал, читая книги про южные королевства и города-государства. Но из книг юноша знал о родных землях намного больше, чем большинство жителей этих суровых мест. На самом севере материка раскинулись земли, названные южанами Варварским Севером. Эти края скрывали многое от жадного взора смертных, что стремились сюда, как мотыльки на огонь. Руины древних королевств, полные сокровища, ледяные пещеры белых драконов, крипты варваров с богатой традицией захоронения предков. Редкие смельчаки с юга, решившие заработать быстрые деньги, возвращались с богатством домой. Большинство добирались до первых таверн Союза Городов, слушали рассказы об опасностях этих земель и поворачивали обратно с ближайшим караваном. Те же, кто на свой страх и риск прибивались к компании авантюристов, чаще всего находили свою смерть от многочисленных племен монстров, либо нежитей скрипт и древних руин. Проще было осесть в одном из городов и промышлять охотой или ловли рыб с ценной костью. Местные умельцы научились вырезать из кости причудливые фигуры, а торговцы с побережья платили за это золотом. Если отправиться на север от обжитых поселенцами городов, то недалеко от горы, прозванной местными Клыка Великана, можно увидеть стойбище варваров клана Волка. Древний клан, по легендам, когда-то правил всем севером, и не раз героев клана славили в зале воинов после достойных подвигов. С последнего неудачного нападения варваров на города-поселенцев прошло уже больше десяти лет, но клан до сих пор не оправился от потерь. Внезапно налетевший ветер поднял снег, и Сай посильнее натянул капюшон поздно заметив, как ему перегородила дорогу группа юношей, одетых в доспехи из шкур. — Эй ты, выродок, что в мешке? — крикнул высокий рыжий заводила. — Я знаю, ты хороший малый и поделишься содержимым со своими лучшими друзьями. Вся компания радостно засмеялась, поддерживая своего предводителя. — Не твое дело, Брон. «Это для моего деда», — сказал Сай, пытаясь пройти сквозь окруживших его подростков. Главное — добраться до шатра деда, тот сможет отогнать шайку, которая все время издевалась над ним. Разумом Сай понимал слова деда о том, что нужно показать свою стойкость и силу «Только тогда тебя примет к себе молодая поросль клана волка». Но сердцем молодой человек желал найти настоящих друзей без каких-то условностей. А в ответ получал от сверстников насмешки, оскорбления и презрения. Крепкие, чересчур развитые для некоторых раз подростки не дали даже шанса Саю пройти сквозь них. Со смехом сжав круг, юноши начали толкать худое тело между собой. Брон без особых усилий выхватил мешок из рук Сая и развязал горловину. «Ха! А эльфячий выродок знает толк в еде. Копченая оленина, свежий хлеб от городских торговцев и мед хенига. Ребята, сегодня мы все наконец досото набьем жеватые. Отдай это от стола конунга для моего деда! — вскинулся Сай. Он привык к издевательствам и о многом не рассказывал деду, но боялся подставить его. Продукты и горючее для костров были главными ценностями в клане зимой. «Я сам сын Конанга. Не переживай, кто дал, тот и взял. Да и кто узнает?» Злобная ухмылка отразилась на лице Брона. «Ведь ты никому не расскажешь, а? Тем более, кто тебе поверит? Ты бестолковый и не приносишь пользы. «Найденыш, который не может выжить там, где живут воины клана Волка! Ты даже не знаешь, от кого ведешь свой род, кто твои мать и отец! Они точно были такими же слабаками, как и ты!» Ярость полыхнула в синих глазах Сая. Годы непонимания и презрения, которые он терпел от своих соплеменников, не похожись на других детство без ласки матери и слов поддержки отца все это он вложил в бросок к брону но перед ним был молодой воин которого уже начали обучать воинским ухваткам поэтому тот легко увернулся от удара и с размаха ударил в ответ от чего сай кубарем повалился в снег «Ты сам, рыжий, не похож на своего отца, волосы которого подобны золотому ожерелью твоей матери, а волосы матери черны, как ночь. Будешь мне говорить, что я не такой, как все?» упавший Сай поднял голову и в отчаянии выкрикнул гневные слова в лицо Бруну. «Ах ты, выродок! Да как ты смеешь хулить меня и мою семью! Я думаю, тебе стоит преподать урок уважения к правящему роду. Подбежавший Брон с яростью начал бить руками и ногами худое тело мальчика. Компания подростков в меру сил помогала ему в этом, показывая свою верность будущему наследнику клана. Сай, уставший от несправедливости, перестал бороться и впал в апатию. Он жаждал смерти, где наконец-то обретет покой. «Эй, Брон, кажется, он не шевелится!» «Как бы нам ни влетело за это, все же он внук шамана!» — пытался воззвать к голосу разума один из подростков. Но Брона было не остановить. Правда, сказанная эльфийским выродком, больно ранила его. Он всю жизнь, с самого детства, видел укоряющий взгляд отца. Ни разу тот не похвалил его. Поэтому в свои удары брон вкладывал всю свою обиду и злость. Занося кулак перед очередным ударом, он заметил, наконец, что тело перед ним лежит неподвижно, и остановился. «А, выродок получил по заслугам. Берем его мешок, это наш трофей. Мы поделим добычу, как подобает воинам клана». Среди сотен шатров стойбище один занимал особое место — шатер шамана-клана. Варвары прохладно относились к магам и колдунам, что не мешало им пользоваться зачарованным оружием и артефактами предков. Зато шаманы почитались как отмеченные богом битвы, наделенные особыми умениями. Поклоняющиеся Темрусу, или как его называли большинство на севере — Темрус, Имели слабые навыки в божественных плетениях исцеления, но помощь жрецов бога в битве была неоценима. Молитвы Темрусу накладывали на воинов различного рода боевые благословения, повышающие волю к победе и блокирующие страх перед тварями тундры. На самом деле шаманы... Отчасти владея божественной магией Темруса, по природе своей больше были проводниками духов в этот мир, совмещая две должности. Особое место в культуре и жизни занимал тотем клана или рода, если род был достаточно древен и силен. Шаман оказывал особое уважение духу, принося в дар свою жизненную силу или магические предметы. Взамен духи делились знаниями и службой давали советы в тяжелое время. Проводники духов обладали особыми заклинаниями духовной связи, такими, как вызов различных духов и элементалей помогающих воинам в сражении, а также стихийных проявлений магии, молний, ледяных сосулек или небесного пламени. Хрофт, шаман клана Волка, закрыв глаза перебирал деревянные четки упылающего очага. Он пытался войти в транс. Часто шамана в тонко чувствующих все грани духовного мира, были единственным спасением в этих землях, без права на ошибку. Но определенное беспокойство не позволяло ему сосредоточиться. Внук, единственная надежда угасающего рода, давно должен был вернуться от Кононга. И в который раз за последние годы его мысли вернулись к Саю. Соплеменники плохо относились к приемному внуку шамана из-за нетерпимости, присущей народу севера к другим расам, и стоит признать ко всем, кто не может дать отпор и слаб для битвы. Внук совершенно не развивал свое тело, и самое главное — богатую наследственность, а Хрофт все никак не мог повлиять на него. Худой, с утонченными чертами лица и заостренными ушами, мальчик выделялся на фоне могучих, с обветренными лицами варваров. С самого детства сородичи не принимали Сая. Сначала в совместных играх, а потом и в воинском обучении. Большую часть времени он проводил в шатре шамана, читая книги или помогая ему в бытовых мелочах. Хрофту приходилось заставлять выходить сай из шатра по каким-либо поручениям, чтобы тот участвовал в жизни клана. Но постоянные нападки и оскорбления лишь все больше отталкивали мальчика от традиционных занятий мужчин. Внук не тяготел к оружию воина, охоте на оленя, умению скальда или молитве Темрусу. Лишь в книгах находил он отдушину, читая истории, описанные мудрецами юга. Книг было немного. Их отдали шаману после последнего набега. Все равно в клане они больше никому не нужны. Внук каждую книгу хранил как реликвию, в тишине перелистывая страницы при свете очага. Хрофт был последним из некогда могучего рода ледяного волка, который две сотни лет назад правил кланом. Старики рассказывали, что в древности конунги из рода ледяных волков правили всем севером. Но это все было в прошлом. Никого не осталось. Ни братьев, ни сестер, ни детей. Дружины тоже нет. Лишь он один доживает с болью о том, что так и не смог восстановить силу рода из-за древних законов. Когда чувство тревоги достигло пика, шаман прекратил воспоминания и открыл глаза. Быстро призвав малого духа воздуха, он отправил его на поиски Сая. Через некоторое время вернувшийся дух передал образы внука, отчего шаман моментально поднялся и выскочил из шатра. — Сай, мальчик мой, очнись! — произнес запыхавшийся хроф, наклонившись к внуку. Шаман не был силен в лечебных плетениях, лишь малое исцеление было доступно ему. Но с трудом произнесенное заклинание не помогло. Тогда он взял внука на руки и быстро понес его в шатер. Обессиленный шаман внес Сая в теплое помещение шатра храма, снял с него шкуры и проверил дыхание. Мальчик не дышал. Всего тела было в синяках и крови, лицо сплошное месиво. Положив внука перед алтарем, шаман начал молитву обращения к Богу. Направив духовную силу к алтарю, он поднял руки вверх и произнес. — Темрус, твой верный жрец просит тебя. Помоги! Не даю угаснуть последнему в роду ледяного волка! Молитва шамана который всегда был верен Богу и придерживался его догму с самой юности, дошла до Темруса. Но Бог не откликнулся. Сай не был посвящен Богу войны и не жил, как подобает воину. Только шаман обратился в угол к тотему своего рода, щедро даруя ему свою жизненную силу. — Острый коготь! Лишь на тебя надежда! «Помоги, защитник рода!» Лицо шамана побелело. Но он все равно продолжал делиться жизненной силой с духом рода. Если кто и мог помочь сейчас, то это только он. Потерявший сознание шаман не видел, как рядом с мальчиком появился огромный белый волк. А с ним высокий мужчина с серебряными волосами и синими, как лед, глазами в которых отражалась бездна времени. Положив руку Саю на грудь, он нашел амулет и с какой-то грустной улыбкой посмотрел на него, вспоминая доступные лишь ему моменты. После чего посмотрел еще раз на Сая и без слов пропал в ледяной вспышке. Неподвижное до этого тело юноши выгнуло дугой Легкие проталкивали воздух, как будто нехотя. Тело Сая начало регенерировать, с сумасшедшей скоростью сводя на нет кровь, гематомы и синяки.